Миколай. Чёрный свет. День клонится к закату. С секунды на секунду всё становится темнее. Мы стоим на площади напротив ратуши. Прежде всего напротив ратуши стоит отец. Можно сказать, что весь он — стояние. Ноги расставлены, руки сплетены на груди, готовые ко всему, что хотело бы попытаться его прокинуть. С губ его срывается пар, целые клубы, словно он курит сигару. Смотриваясь в окно дома, он почти не моргает. К его ноге прижимается перепуганный маленький пёсик, полукровка, пепельный овчарка. Ольчик принёс его сегодня утром, не стал говорить откуда, просто поставил пса на кухне. Отец посмотрел на того и кивнул. Пёс моментально обмочился. Как ты его назовёшь, спросил я. Я же говорил, Роки, ответил он совершенно невозмутимо. Теперь Роки осматривается, перепуганный окружением. Тоненький красный поводок исчезает в ладони отца. Правда не хочешь спрашивать Юстину? Отец сжимает кулаки. Нет, отвечает через мгновение. Тогда зачем всё это делаешь, спрашивает она закуривая. Я прижимаюсь к ней. Ветер исключительно холодный, холод вползает под одежду, морозит кожу. Я подпрыгиваю на месте, чтобы его выгнать. Я не хочу управлять, Юстинка, ни за что на свете, отвечает отец. Если вы хотите отозвать бургомистра, то у вас должен быть кандидат на её место. Юстина тоже всматривается в дом, загипнотизированный его фасадом. Света горела у вареника. Люди на улицах поворачиваются в нашу сторону, машут руками, приветствуют нас. На каждом столбе, на заборах висят плакаты, однотонные, белые, на них жирная красная надпись: "Зыбрк референдум". Ниже фигура ковбоя, как на старом плакате солидарности. У ковбоя должно быть лицо моего отца, а не Гэри Купера. Ага, может Агата согласится, отвечает отец. Она была бы неплоха. Была бы неплоха и Валиновская, да была бы и правда нормальной. Но обе пока не согласились. Мне вспомнились плакаты Булинской, которые покрывали всю ратушную площадь, когда мы сюда въезжали. Её размноженное, отретушированное на компьютере лицо. "А ты от чего не хочешь?", спрашивает Юстина. «Знаю, что она собирает интервью для большой статьи в Краёвой. Уже почти её закончила. И зачем ты вообще это делаешь?» Отец поворачивается к ней, на короткий миг уголки губ его ползут вверх. «Зачем я это делаю?» — задумывается на миг, жует губы. Потом подходит к ней ближе. Показывает пальцем на башню разрушенного евангелического костёла, который стоит на восточной части рынка за парком. «Видишь?» — Юстина кивает. Отец растирает руки, нагибается, гладит собаку. Вытягивает из машины термос, наливает немного кофе в крышку, отпивает глоток, потом подает крышку мне. Это евангелический костел. Помню, когда в нем еще служили мессы. В 60-х. На немецком. Приходило человек 10, может 15. Столько мазуров осталось тут после войны, но и они потом выехали. При Гамулке, когда смягчили правила. Людей все так достало, что они бросили дома. Зыбарцы бросились на те да масло, на собаки, на мясо. В некоторых подвалах ещё консервы стояли. Вот настолько людей всё достало. Я тогда задал вопрос, обычный, логичный, а помню, что был тогда сущим молокососом лет 11, мне может было. Это ведь их родина, она больше их, чем моя, потому что дед Николая только приехал сюда из Познани. А если это их родина, то почему они убегают? Нет войны, всё вроде бы хорошо, а они убегают? «Их преследовали?» – спрашивает Юстина. Главным образом дети в школе дрались. Со взрослыми мало кто говорил. Было чуть по-другому. Просто не могли друг друга понять. Это был другой мир, другая страна типа. Но Польша тут была всегда. В 20 километрах отсюда находилась граница. И тут всегда жили поляки и мазуры, и немцы. Все смешивалось, бурлило, росло из-под земли. Зло и добро. Как цветы и бурьян, Юстина. Все смешивалось. Говоря это, он делает странный жест раскрытыми ладонями. Кто-то останавливается у одного из плакатов, какая-то старушка. Я вижу, как она щурится, пытаясь понять, в чем там дело. Потом отходит, качая головой, но сейчас же возвращается. И я тогда подумал, может, мне тоже придется когда-то убегать отсюда? Может, это просто проклятое место? Может, кто-то меня заставит, чтобы я убегал отсюда так быстро, что оставлю в подвале огурцы, а кастрюлю супа на кухне? Отец замолкает на миг, глотает воздух. Я тогда подумал, что никогда. Никто меня не заставит отсюда бежать. Кто-то идет к нам, быстро. Это Брачек. Он взволнован, чуть не попадает под автомобиль. Машина тормозит свизгом совсем рядом с ним. Из машины выглядывает бритый на лысо парень. Спрашивает Брачека, куда тот сука лезет. «Хочешь поговорить?» Спрашивает Брачек, бьет растопыренной ладонью в капот машины. «Хочешь поговорить?» Машина уезжает. Брачек подходит, потирает руки. Он зол. Отец подает ему термос. «Слышал?» — спрашивает брачек. «Что слышал?» — спрашивает отец. «Цирк, да и только. Все говорят, а ты не слышал?» Они поехали к цыганам, ворвались к Тобику в дом, устроили обыск, машины реквизировали. Арестовали до выяснения двух сыновей Тобика. «Скандал, Томик, такой, что, ух!» Якобы женщину там толкнули, старую, тетку Тобика. Говорят, та упала, вывихнула лодыжку. Те цыганские парни сейчас ездят по всей гмине, злые, как ёб твою мать. Ищут Мацуся, говорю я. Ага, дело в Мацусе, мол, Тобик подозревается в его убийстве, говорит отец. Только этого не хватало, только цыган разозлят. Это все бандиты, они друг другу стоят, цыгане там не цыгане, говорит брачик. Но такую глупость устраивать, прямо не знаю. Хотя, чтобы как в 91-ом было, как в Малаве, чтобы окна цыганам кирпичами били, зачем? Отец, наконец, отворачивается от ратуши. Снимает шапку, чешет гладко выбритую голову. Смотрит на братчика. Какое убийство? Какое, сука, убийство? С Бернатом нет убийства, а с Матсюсим типа убийства. С Матсюсим, который наверняка свалил к немцам или лежит где-нибудь в лесу под Калининградом. А может, лежит тут в лесу, прерывает его Юстина. Закуривает новую сигарету. Отец поворачивается к ней. Этот мужик в лесу, ведьмак. Он что-то знает, чего не хочет говорить. И кто-то ему помогает, кто-то его содержит. Якобы он может спрятать в лесу всё, прятал там машины. А тело оно поменьше машины, добавляет она через миг. Ты что думаешь, эти цыгане ему теперь помогают? спрашивает брачик. На них свалить проще всего. И о том, что это довольно ловко совершить несколько убийств и в каждого винить кого-то другого, кто мог бы совершить, отвечает она. И кого обвиняют в смерти Берната? Ксенза? Спрашивает отец, но вопрос остается без ответа. Отец осматривается, хмурит лоб. Думает. Потом наклоняется и берет дрожащую собаку на руки. «Смотри, чтобы не обмочил тебе куртку», — говорю я. «Уже обмачивал», — отвечает он. «Он все время мочится», — вспоминаю я. Отец наклоняется, целует пса в голову. «В любом случае, сегодня действуем. Бери всех, кого сумеешь. Семью, всех. Полиции не бойтесь». Они ничего не сумеют сделать. Не в таком деле. У 23 под под замчим, говорит братишка. Вот под, под замчим, кивает отец. А тебя будут все? Агата торт печёт. В конце концов, день рождения же. Братик осматривает ратушную площадь, на которую опускаются сумерки, неровную, грязную, оклейную белыми плакатами. Я тоже осматриваюсь. Люди выходят из магазинов, садятся в машины, в окнах зажигается свет. Отцу кажется, что он с совестью этих людей, этих огней за окнами, кажется, что он их спасёт. Но, возможно, уже поздно, а может и вообще не имеет смысла. "Ну, победа", говорит братишка и удаляется в сторону, откуда пришёл. Теперь он спокойнее, внимательно осматривается, прежде чем перейти дорогу. "Ты правда думаешь, что обращаешься к разуму этих людей, спрашиваю я? К какому такому разуму, фыркает отец? Может, они и пойдут на этот референдум?" но если следующий бургомистр не пригласит на них Доду на рынок по случаю праздника картошки или что тут у вас в Зыборке, если не устроит людям каток или футбольный стадион, если закроет предприятие, не откроет нового, то слетит точно так же, как эта Булинская. Легче всего сказать, что все бессмысленно и сидеть на жопе ровно, говорит отец. Просто я бы не отдал за это жизнь, как Бернат, это бессмысленно. Вечером площадь ещё меньше, чем днём, она сильнее сжата, словно кулак ребёнка. Отец открывает дверь машины и показывает, чтобы мы садились. «Если бы все думали, как ты», — говорит мне, — «этот мир бы уже закончился». «Нет, мир бы остался таким, как нынче», — отвечаю я. «Это лишь крохотный огонёк, то, о чём ты говоришь. Одно горящее окно. Ты даже не заметил бы, как оно погасло бы». «Видишь, а ты утверждаешь, что я ничего не вижу», — говорит он, закрывая дверь со стороны водителя. Мы садимся в машину. Я вижу, как двое полицейских начинают срывать плакаты со стен. Скоро их окружает несколько зевак. Видно, как начинается скандал. Кто-то жестикулирует, кто-то ругается, кто-то начинает что-то объяснять. Отец не реагирует, только смотрит в ту сторону. Вот только не надо о том, что я, мол, тут не живу уже 12 лет, говорю я. Теперь живешь, отвечает он. Живу, а значит, имею обязанности, спрашиваю я. Ко мне не имеешь никаких. Я вижу, как он смотрит на Юстину в зеркальце заднего вида. Он ищет её в взгляд. Отец заводит машину, потом вынимает из кармана телефон, набирает чей-то номер. Юстина сидит рядом, смотривается в то, что происходит за стеклом. Что-то случится, говорит через минуту. Ты только автобусы обеспечил, ады? в толковывает отец кому-то по телефону. Да, съезди за ними. Сколько там 20 мест? Ну ладно, съезди за ними. «Что случится?» – спрашиваю я. «Это так не происходит. Не бывает так, чтобы ничего не случилось», – роняет она. «Не бойся», – говорит отец, снова поглядывая в зеркальце, чтобы перехватить ее взгляд. Мы поворачиваем, въезжаем на каменную. Кто-то идет по краю дороги, один. На углу маленькая трансформаторная будка, на ней тоже плакат. Ковбой уже кто-то успел дорисовать черным маркером толстый хрен у рта. «Ты все еще думаешь о той девушке». Это был твой конец, Света, и ты удивляешься, что случилось такое. А дома продолжают стоять, люди продолжают жить, смотрят на меня, Юстина. О чего б ему так не думать, всматривается в меня мой отец. Вы её знали? спрашивает Юстина. Мы поворачиваем на цементную. В домах нигде не горит свет. Естественно, знал. Очень хорошая девушка. Отец поворачивается к Юстине, а я вижу, что недалеко, там, куда добивают уже фары, посреди дороги стоят люди. Тормозис, сука, кричу я. Отец нажимает на тормоз, машина издаёт отвратительный писк. Нужно было поменять колодки ещё полгода назад, думаю я. Посаженный в багажник щенок тихо скулит. Наверняка снова обмочился. На перекрёстке цементно-известковый в свете фар стоит несколько человек. Выныривают из темноты и словно их подсвечивают изнутри. И они стоят, осматриваясь или крутясь вокруг собственной оси. Какое-то время мне кажется, что эти люди свихнули, что внезапно лишились памяти, что стоят на дороге дезориентированные, кружась, пытаясь понять, где их дома, хотя те у них перед глазами. Это соседи. Старый Филатович, Гумерский, низкое. Отводит глаза в сторону. Никто не реагирует на писк тормозов. Отец выходит из машины, я тоже. Что? Ждёте меня? спрашивает он. Откуда вы знали, что я буду тут ехать? Ты всегда тут едешь, Томик. тихо сказал старый Фолотович. Вот, Николай, ты говорил о разуме. Давай послушай этот разум, подмигивает мне отец. Фолотович снимает шапку и чешет голову. На лице его трёхдневная щетина. Ну что, спрашивает мой отец. Если вам нечего сказать, то валите домой, дорогу мне заграждаете. Фолотович, глядя на мои ватсап, всё мнёт в руках шапку, словно хочет, чтобы из неё выпал листок, на котором написано, что нужно говорить. Что-то с Гжесим. Это первое, что приходит мне в голову. Но тогда в его доме, как на заказ, загорается свет. Потом отзывается гумерская, низкая, кряжистая женщина красоты спившегося боксера. Неизменная и такая, на которой морковь бы тереть. «Слушай, Томик, ты нам скажи, а о том и вот думаем. Кто-то того Ксен заубил, верно?» — спрашивает. Голос ее совершенно не изменился. Вспоминается, как я с Гжесим влез к ним во двор, чтобы украсть грушу. Помню, как мы засовывали их в рюкзак к Жессе, и помню голос Гумерской, сообщавший все улицы, чтобы я погодил маленько и что мне вот-вот прилетит по жопе. Скажи, Томми, потому что Курия уже нового пропста прислала вчера, а мы ведь в Ольштин подали заявление об исчезновении, но никто ничего не знает, никто ничего не делает, его домохозяйка ничего не знает, выдавливает из себя Фалатович. Она говорит, что этого нового ксенза не впустит, добавляет Гумерская. Не впустит. Да, говорит, что раньше к Сэнзу уже грозили, свастику молевали. Фолотович вторит Гумерской, вместе они звучат смешно, напоминают измазанную ржавую поверхность, которая каким-то чудом, ударенная палкой в двух разных точках, издаёт два разных тона. Отец молчит. Даже не глушит мотор, машина всё ещё на ходу. Они всё ещё стоят в свете фар, такие же обеспокоенные, растерянные, как и минуту назад. Знаете, панство, если вы не против, завтра в газете Альштынской будет статья, говорит Юстина. Опирается машину, закуривает. Гумерский на неё даже не смотрит, смотривается в моего отца, словно тот сам Иисус Спаситель. Статья будет о Ксензе Бернати и его брате, пытается говорить дальше Юстина, но Гумерский, ничуть не больше своей жены, кренастый седой мужик, у которого наибольший среди всех присутствующих проблемы с равновесием, прерывает её изгладвой гласной, тихо говорит: В статье можно и пописывать себе. Человека найти нужно, ксенза найти нужно. Статьи по себе, пани любезная кое-куда всадит. Достаточно уже тех статей было. Что ты сказал моей жене? спрашиваю я, руки непревольно сжимаются в кулаки, ощущая в них настоящий свербёж. Мне кажется, что бить её людей слишком легко становится привычкой, это словно гонять лысого или кури. Чтобы журналисточка те статьи себе в задницу засунула, говорит гуммерский сплёвывает. И тогда я иду в его сторону, глотаю резкий и холодный воздух, но отец кладет мне руку на плечо, своим прикосновением чуть вжимая меня в землю. Я чувствую, как проваливаются в нее подошвы в моих ботинок. Пасть закрой гумерский и вали домой, а то еще как врежу, так карпом на Рождество икаться будет. Отец произносит эти слова в полной тишине и сосредоточенности. А потом снова поворачивается к Фалатовичу и поправляет ему невидимую складку на старом свитере. В его жести есть что-то от шутки. Думает, отец показывает нам таким образом, что он в хорошем настроении. Что-то вы вздёрнутый какие-то. Ну ладно. Сегодня в 23 приходите под подзамчие. Всё, как я и говорил, нужно прийти и встать. Ну, Томик, чего я буду посреди ночи под рестораном стоять? Ну, божечки ж, словно бы мне нужны объедки какие с банкета. Гумерская зала мыт руки тянет глазные. Отец смотрит на неё, качает головой с явной весёлостью. С каких это пор у тебя столько гонора, гумерская? Того и гляди, орден какой получишь. В вертуте милитари? Хватит базлать, Томик, говори серьезно, отвечает та. Отец поворачивает ключ. Фары гаснут, люди исчезают на миг, видны только тени. Если мы их прижмем, то они вам скажут. Скажут, где Ксенс, где молодой Бернат. Все скажут, потому что они трусы. Вы знаете, где нужно сегодня быть. Знаете, как голосовать, говорит он. И садится в машину. Соседи стоят ещё некоторое время дезориентированные, их снова слепят фары. Теперь некоторые закрывают глаза рукой. Я вижу Гумерского, как он чапает домой, как исчезает за металлической скрипучей калиткой. Жена быстро, словно суслик, семенит за ним. Я вычёркиваю два предыдущих предложения и пишу: "Кулак чувствуй, что тело твёрдо, но мягкое тело лучше". С мягким телом можно установить лучший контакт. Мягкое, значит, послушное. А потом я вычёркиваю все эти фразы и рисую быстрый портрет кого-то, кто выглядит немного как Гумерски, а немного как Чарльз Бронсон в жажде смерти. А потом я пишу ещё одну фразу. Когда-то в окне соседа я видел, как он стоит спиной к этому окну, а лицом к телевизору, смешно подрагивая на месте, всматриваясь во включенный на кассете фильм. Картинка была неясной, снежило, Я видел движение головы мужика и вьющуюся под ним девицу, и слышал смешную тихую музыку, похожую на ту, которую после слышал в наушниках, ожидая соединения с банком. «Хочешь пиво?» — спрашивает Джесси. «Давай», — отвечаю я. «Так пойди, возьми, скалится он». Это не короткие предложения, а с моим почерком они занимают половину страницы. Естественно, я не знаю, что дальше. Дальше мне нужно бы выписывать, что я еще видел, то есть что видел герой. Если бы я обратился к настоящему времени, мог бы описать, что происходит дальше. Ретроспекция это всегда ловушки, они слишком тесные, не дают слишком много места, потому что большую часть его занимает фатум. Фатум толстая старая тётка, которая сидит на четырёх стульях сразу. В комнату входит Ясык, садится рядом, начинает смотреть боксёрский матч, равнодушно поедая чипсы из пакета. Поможешь мне с уроками, спрашивает он. «Нет времени, ясок», — отвечаю я, изображая перед самим собой ужасно занятого типа. «Я должен написать отработку, об огне», — объясняет он. Отвыкший от вторучки пальцы, когда им нужно написать нечто большее, чем одну фразу, скрючивает. Вместо строчек письма в тетради появляется нечто вроде линии ЭКГ. Я задумываюсь, могу ли я это прочесть или просто помню еще, что написал. В телевизоре идет повтор боксерского матча. Двое низких, худых, жилистых, покрытых мерзкими тату боксёров сходятся словно в ускоренной съёмке, обмениваются автоматическими сериями ударов, отталкиваются от канатов и выстреливают навстречу друг другу будто из пращи. Об огне это по физике или что? Я спрашиваю Яська. Нет, по истории. Об огне, о солдате сопротивления, огне, объясняй, то Капитулиров, я решаю, что стоит просто писать всё, что приходит в голову. Люди собираются вместе потому что думают, что таким вот образом сумеют защититься, позаботиться о своих интересах. Но в критический момент и всё равно будут ссориться, убивать, сталкивать друг друга в пропасть. Бутылка пива стучит передо мной о столик. Гжесь снова садится на диван. Я ничего не знаю об истории, говорю я. Как и я, пожимает Ясык плечами. Отец много знает, Ясыка пока смотри бокс, показываю я пальцем в телевизор. «Я уже один кол получил. Если ее не исправлю, то мама отрежет мне счет на Лоле». Ясок защёсывает волосы ладонью тем же жестом, которым отец потирает порой свой лысый череп. «Лола? Лиг оф легендс». Ясок смотрит на меня, словно бы я не понял, что такое телефон или машина. «Ну, если мама такая умная, то пусть напишет эту отработку. Дай посмотреть». Ясок замыкается в себе и вжимается в кресло. Люди в стаде хотят ещё и подсматривать, быть друг для друга развлечением, потому что на самом-то деле другого развлечения у них нет. Глаз мальчишки скользит по картинке в телевизоре, словно по намыльному стеклу. Я вижу, как он хочет ухватить пальцами за чипсы, но находит только пустоту. Скатывает пачку в шарик и прячет в карман. Через 5 дней у меня слушание в суде, говорит Гжесь. Камила приезжает Естественно, приезжает. И этот её гитлеровский чувак приезжает тоже. И адвокат приезжает. Все приезжают, вот увидишь. Соберёмся как в жопе. Я пытаюсь сосредоточить взгляд на тетради. Люди на самом деле понимают только себя, не понимают природы или мира, того, что за ним стоит. Не понимают даже животных, им кажется, что их-то они понимают, когда замечают в них зародыши человеческих черт. Что бы нас, сука, не значило. А та девушка, Магда, да? спрашиваю я. Гжесь пожимает плечами. Я подсматриваю за соседом, а тот, когда кончает то, что начал, вынимает кассету из видеомагнитофона и прячет её под стопку свитеров в шкафу. Стоит некоторое время перед выключенным телевизором, а потом идёт помыть руки. Я могу дать показания, что это всё неправда, говорю я. Откуда ты знаешь, что это неправда? Что именно? Открываю пиво зажигалкой. Двери открываются, в комнату входит отец. Некоторое время смотрит на бокс по телевизору, хмурится, массирует пальцами голову. Слушай, бледный, спасибо, что ты это говоришь, но Гжесь вдруг замолкает и хлопает в ладоши при виде некоего исключительно зрелищного нокаута. Судья начинает отсчёт: 10, 9. Не встанет, говорит Гжесь отцу. Ещё встанет, вот увидишь, отвечает отец. 8, 7. Не встанет, повторяет Гжесь. «Шесть, пять. Сбор в 21.00», — говорит отец. «Четыре, три. Я, пожалуй, останусь дома», — говорю я. Вспоминаю, как отец будил меня и к жесть утром, чтобы мы пошли с ним в церковь. Днем раньше, в субботу вечером, он всегда сообщал нам, прежде чем идти спать, «Сбор в 7.00». И на следующий день деваться было некуда. Приходилось вставать и идти, чтобы не происходило. Когда мы просыпали, то шли в церковь без завтрака. Помню, когда уже все заканчивалось, голова у меня начинала кружиться. Даже не знаю, ходит ли он сейчас в церковь. Мы в это время еще спим. «Я знаю твое отношение», — говорит отец. «Но в любом случае, Юстина идет». «Два, один». С большим трудом, но нокаутированный встает, на долю секунды теряет равновесие, едва не опрокидывается снова, но стоит. Отец кладет руку себе выше солнечного сплетения и некоторое время кривится, чтобы потом вновь натянуть маску. Я зол на него, а потому делаю вид, что не видел этого. — Какое такое отношение? — спрашиваю я его. — Миколай, сука, не начинай снова, сам знаешь, какое, вмешивается к жесть. — Ладно, оставайся и делай, что ты там делаешь, пиши себе в тетрадку. — Что ничего, мол, не удастся изменить, — говорит отец, все еще поглядывая на бокс. — Ольчик с Одесом тоже так думают, потому до конца жизни будут носить поддоны. — Я тоже носил поддоны, — напоминает Ясик. — Пустые разве что, смеется к жесть. «Пустые, но на сил же», — отвечает Ясок. «Ты все время будешь так цепляться?» Отец вдыхает глубже, чем обычно. Я откладываю тетрадь. Нокаутированный отскакивает от канатов и бросается на второго, пробивается сквозь его защиту, бьет крюком в голову, та отскакивает в сторону, как волейбольный мяч. «А может, не возьмем его, потому что он какой-то горячий?» — Жесть показывает на меня пальцем. Я начинаю крутить в руке ручку. «Какой такой горячий?» — говорит отец. Ну, если бы ты видел, как он ведьмаку въебал, фыркает Гжесь. Ведьмаку? Зачем? спрашивает отец. Снова держится за грудную клетку. Второй крюк снова бьёт в голову несостоявшемуся победителя. Парень опускается на землю, как марионетка, которой перерезали шнурки. Я снова открываю тетрадь. Ты слышал, что он сказал? спрашиваю я Гжесю. Да он бредил, как всегда, качает тот головой. Но он всегда так бредит, не нужно было сразу на него с кулаками, ты и брюсли. Парень, не состоявшийся победитель, лежит на ринге. Теперь считают ему. 10, 9. Второй стоит с руками вверх, словно уже празднуя победу, или сдавайся. 8, 7. Ведьмак это тот из игры спрашивает Ясок. Чего вы, собственно, хотите? спрашиваю я. Чтобы ты готовился, отвечает отец. 6, 5. 4, 3. Слушай, ты хочешь, чтобы снова дом подожгли? Хочешь, чтобы на этот раз дети не выжили? Этого хочешь? Я встаю и повышаю голос, хотя на самом деле не хотел так поступать, просто во мне что-то ломается. 2-1. Николай, не надоедай человеку. Гжесь смотрит на Яса, а тот смотрит на отца и плачет. Отец падает на пол. Его лицо делается красным. Боксёр на экране всё ещё тянет руки вверх. Удар такой громкий, словно прокинулся шкаф. Мама! кричит Ясок. Гжесь подбегает к отцу первым. Я вторым. Отец жив, у него всё ещё красное лицо, закрытые глаза, он напряжён, весь закостенел, упал на локоть, теперь опирается на него. Мы пытаемся его поднять, но его тело навсегда замёрзло в позе Адама из сотворения мира. Он пытается что-то сказать, но не может, хрипит, на губах пятнышки пены. Судья подходит к парню, хватает его за одну из вытянутых вверх рук. Второй боксёр всё ещё не встаёт с ринга. Двери бьют в косяк так, что в них дрожит стекло, в комнату вбегает Агата за ней Юстина. Похоже, они были рядом на кухне, я не слышал, как она сбегала вниз. "Томик", говорит Агата. Приседает над отцом. Ясик всё ещё сидит на диване со сжатыми до белого кулаками, глаза его блестят от слёз. "Ясик, беги, беги отсюда", кричит Агата. "Папа", Ясик подходит к отцу. Медленно слону приближаясь к кому-то чужому. Отец пытается встать, но не может. Слон её вжимает в пол огромная невидимая рука. Я сейчас ступает сюда, говорит Гжесь. Всё будет хорошо. Я звоню в скорую, говорит Юстина. Нет, говорит отец, и внутри него что-то наконец расслабляется. Он поднимает руку, локтем, который опирался в пол, хватает за сердце, переворачивается на спину. Алло, известиковая 5 скорую, пожалуйста, говорит Юстина в телефон. «От, сука!» — ругается отец. «Ты это кому говоришь?» — спрашиваю я. «Моим ссучьим сосудом!» — шипит он сквозь сжатые зубы. «Нет, скорая не приедет, Юстина, скорая не приедет!» — вмешивается Агата. «Звони Добочинской, Добочинской на личный номер». «Отцу больно, это заметно. Я приседаю подлин него, словно от такого приседания будет болеть меньше». Отец весь мокрый, словно кто-то вылил ему на голову ведро воды. «От, сука!» Юстина выходит позвонить и сразу же возвращается. «Папа, дыши глубоко», — говорит она, — «дыши глубоко». «Ясок, вступай к сестре», — приказываю я. Ясок встает, медленно, он испуган, не сводит глаз с отца, выходит угловатый, словно у робота, походкой. При одной смерти мне довелось быть. Не вспоминаю о ней каждый день, но сегодня вспоминается отчетливо, словно я смотрю снятый в HD фильм. Я видел немного, потому что бабушка сразу закрыла меня в комнате, Ну я был там, был при этом 4 года. Где-то Александр стоял перед зеркалом, расчёсывался перед выходом в церковь. До конца жизни у него были густые волосы, не знаю, чего отец лысый. Расчёсывался и упал. Это длилось секунду, молниеносно. В тот самый момент, когда он ударился о пол, бабушка вытолкнула меня из зала в коридор. Я помню ещё красный металлический грузовик, который я кругами ездил по полу. Он издавал резкий раздражающий трахтение. Помню, как крича, чтобы деду дали покушать, например, пирожки, которые бабушка испекла накануне. Наверняка от такого ему станет лучше, а бабушка выкрикивала имя деда, а потом кто-то, должно быть, дядя, ворвался в комнату и вырвал грузовик у меня из рук, потому что не мог уже вынести его трахтения. Идите, с трудом выдавливает отец, сжимает зубы, так сильно, что они вот-вот треснут. Я знаю это не потому, что ему больно, это потому, что он всей своей сутью хочет заставить боль исчезнуть. Тихо, молчи, говорит гжесь, молчи. Идите туда сегодня, выдавливает отец, и вместе со словами из него выходит воздух. Он издаёт длинное и громкое шипение, слон открывающий двери автобус. Я был уверен, что если дед съест пирожок, то выживет. Помню эту уверенность. И свою неду умения, от чего никто не хочет присесть над дедом и впихнуть лекарственный пирожок ему в рот. Естественно, дед умер, потому что кровь мгновенно залила ему мозг. Сукуш, не знаю, куда я там поеду, но точно не на твою могилу, говорит Гжесь, и тогда отца отпускает. Мышцы его расслабляются, он садится на полу, всё ещё держась за грудь. Выдыхает сильнее, вытирает лоб ладонью. Хочет встать, но Агата говорит: "Сиди". Когда Добочинский врывается в дом, он всё ещё сидит, странно послушный, но уже весь в нетерпении. Ему всё ещё больно, это видно по его лицу. Увидев Добочинского, преподнимается, Юстина сразу же представляет ему стул, он садится. Доктор нездоровый, цано тяжело дышит, вся мокра, склоняется над ним, смотрит ему в глаза, оттягивает веки, прикасается к телу тут и там, спрашивая, болит ли. Отец качает головой или кивает в зависимости от того, где она к нему притрагивается. Она мерит ему давление. Когда аппарат показывает результат, причмокивает и качает головой. Ты едешь в больницу, Томик. Мы стоим вокруг отца и Добочинской, словно отправляя некий ритуал. Я опираюсь к камин, закуриваю. Я такой же мокрый, как и отец. Нет, качает головой он. Томаш, да твою ж мать, кричит Агата. Она в куртке, надел её машинально, едва только Добочинская подъехала. Теперь я вижу, что на негольно суёт руку в карман, но сразу же её вытягивает. "Нет, мне дёвно в подзамчье", говорит отец, а потом начинает кашлять. "Томаш, у тебя прединфарктное состояние, а может и инфаркт. Ты едешь в больницу, причём немедленно". Добычинская кладёт ему руку на лоб, как ребёнку. Отец выдыхает ещё немного воздуха. "Так сделай мне укол", отвечает отец и поднимается со стула, чуть покачиваясь. Добычинская отступает на шаг. И мы все как один пытаемся что-то сказать, начинаем говорить одновременно, но отец сбрасывает всё одним взмахом руки. Поворачивается к телевизору. Боксёр, который выиграл матч, мокрый от пота, точно так же, как и отец. Худой парень с острым птичьим лицом что-то мычит в ответ на вопрос репортёра. Я же говорил, что он станет, заявляет отец. Добочинский садится, открывает сумку, вынимает оттуда шелестящий белый пакет. «Сделай что-то», — говорит ей Агата. У отца звонит телефон. Он отвечает, снова хватаясь за грудь. «Алло, да», — подтверждает через минуту. «Возьми какой-нибудь термос, булки из пекарни, что-нибудь». «Нет, нормально», — говорю, «я в порядке, пока», — добавляет в конце, отсоединяется, кладет телефон на стол. Мне вспоминается, как я на самом деле подглядывал за соседом. Был-то, конечно, гумерский. Я помню, он заметил меня, наши взгляды встретились». Вспоминаю, как мы потом одолжили его сыну на целый день горный велосипед, чтобы он только дал нам посмотреть ту кассету, когда его родителей не было дома. Всё, что бы ты ни написал, уже есть в твоей голове. Ясик и Юаси стоят в дверях. Ясик всё ещё серьёзный, бледный. Юаси идёт к отцу. Отец при их виде сразу снимает руку с груди и с трудом прячет её в карман. Ты уже нормально себя чувствуешь? Ты уже здоров, папа? спрашивает Юаси. — Уже все хорошо. Знаете, ведь я никуда не поеду. Не еду ни в какую больницу. — Ну а что я могу сделать? — спрашивает Добочинская. — Сделай что-нибудь, я очень тебя прошу, — говорит Агата. Отец снимает свитер. Медленно, аккуратно складывает его, вешает на стул. На нем белая, узкая, застиранная футболка с гербом Зыборка. Только теперь видны его огромные лапища, мышцы и вены, сплетенные под кожей в твердые, одеревеневшие узлы. Только теперь видно, что на шее он носит серебряную цепочку, толще стандартной, примерно в полпальца. На цепочке те крест. Он вынимает его из-под футболки, целует. Снова садится на стул, поворачивается к Агати. Юаси, сделай надпись на торте. И вот же дебил с раны, а Гата выбегает из комнаты. Отец даже не смотрит на неё, смотрит на Добочинскую. Тот вздыхает, вынимает из кармана упаковку таблеток, шприц, иглу, ампулу. Я сделаю тебе обезболивающий укол и дам немного нитроглицерина под язык и дам таблетки для разжижения крови. Примешь сейчас и через шесть часов и еще раз через следующие шесть часов, говорит она. А завтра в восемь утра я хочу видеть тебя у себя в отделении с тапочками и зубной щеткой. Мы пойдем туда сами, только сейчас заговаривает к жесть. Подходит к отцу, наклоняется над ним, кладет ему ладони на плечи. В жопу вы сами пойдете, отвечает отец. Выйдите, говорит Добычинская. Для уколов публика не нужна. Агата стоит снаружи у ограды, курит. Это не первая сигарета с того момента, как она вышла из дому. В трёх шагах от неё пустая пачка горьких соток. Агата смотрит в темноту, там прячется железнодорожный пути в конце известковой. Она глядит в эту темноту так, словно рассчитывает, что оттуда кто-то выйдет, тот, кто свяжет отца верёвкой или кабелем и отвезёт заторможенного в больницу, где тот проведёт следующие полгода. Он вот так и умрет. Именно так, говорит Агата, от упрямства. Юстина берет у нее сигарету, закуривает. Темнота не просто темна, она насыщена. Она отрицательный свет. Кто-то ввел в нее смолу, нефть. Мы в окопе, думаю я. Это темнота войны. Это темнота, полная фигур, полная людей. Они ждут, сучьи дети. Но это отец их созвал, а отец их сюда притянул. Темнота заканчивается только в паре метров над землей. На крышах домов, там, где небо слегка мазнули золотом уличных ламп, розовым заревом от заведений центра. Я тебе сочувствую, честно, Агата, говорит Юстины и гладит её по плечу, как ребёнка. Уже не хочу этого слушать. Не хочу слушать всё это. Агата обхлопывает себя по карманам, машинально ищет ещё одну сигарету. Ну ты разве не знала, какой он? Это ведь сразу видно, говорю я. Он как самая большая буква на плакате акулиста. Миколай помилосердству. Хватит от того, что твой отец начинает Юстина, но не заканчивает, потому что в дверях встаёт Юася, чёрный силуэт в свете из коридора, похож на маленькую инопланетянку. Я сделала надпись на торте, кричит она. Хорошо, я сейчас, котёнок, говорит Агат. Уже иду. Такой, как он сказал, кричит Юася и исчезает в дверях, оставляя их открытыми. Говорю же, уже недолго. Его постоянно прихватывает, тянет, он и ходит как в судороге, агата втаптывает окурок в землю. Я некоторое время смотрю на всё ещё закопчённое окно в конуту Юаси и Ясака. Думаю, что темнота пытается съесть этот дом. Надкусила его с фасада, потом отступила, потому что сломала об него несколько зубов, но она ещё вернётся, наверняка. Дверь снова открывается. Добачинская выходит быстрее, чем пришла, качает головой. Видит нас только когда оказывается рядом. Едете туда, спрашивает. А ты не едешь? отвечает вопросом на вопрос Агата. Добочинская кладёт ей руку на плечо и сильно сжимает, словно Агата вот-вот упадёт. Юстина смотрит на них обеих, а они на неё. В этой ночи они выглядят как три сестры, три ведьмы, подписывающие между собой молчаливый пакт. А вы не думаете об этом иногда, спрашиваю я их. Что всё это просто его игра? Какая игра? Почти одновременно спрашивают Агата и Юстина. Игра в том смысле, что не важно, к чему оно приведёт. В расчёт идёт только то, что люди делают, что он хочет, чтобы они делали. Естественно, он не дурак. Знает, что люди, они как замки, и к разным замкам подходят разные ключи. К некоторым нужно обращаться как к соседям, других, как вас, нужно напугать, с третьими нужно быть добрым. Но ключ есть ко всему, говорю я, показывая пальцем на дверь дома, который всё ещё стоит приоткрытой. В неё льётся свет из коридора, прочерчивая полоску света в чёрной смоле. Это единственный свет, о котором можно говорить, свет без смысла. Николай, у твоего отца был инфаркт, подчёркивает Добычинская, на который он сам напросился, отвечаю я. Я доктор, никто так у меня не просит. Может, она и права? Естественно, я туда пойду. Добычинская поворачивается к Агате, ведь кто-то должен за ним следить, оказать первую помощь, если вдруг что. Нога-то ничего не отвечает. Постукивает пальцами по карману куртки, словно хочет, чтобы в нём волшебным образом материализовалось нечто. Николай, все и так знают, что ты думаешь только о собственной заднице и о том, насколько сильно она у тебя болит и не слишком ли свербит, раздаётся её голос. А тец рассказал тебе, как именно она у тебя свербит, так почеши и дай нам делать своё. Я смотрюсь Эти животные чужие и злые, сидят в темноте, ждут нас, но приманил их отец, раскладывая сырое мясо вокруг своего дома. К тому же мы все живём в его доме. Юстина, я, они, весь мир это дом моего отца. Я просто пытаюсь тебе показать, насколько это дурная комедия. Перестань возмущаться. Ещё 10 минут тому ты молил её, я тыкаю в Дыбачинскую, чтобы она отвезла его в больницу. «Да, и поехала бы туда сама, и сама бы пошла, и наплевала бы Булинской в морду». Агата отворачивается и видит маленького Рокки, который стоит у лестницы. Собака быстро дышит, стрижет ушами, пытается что-то высмотреть. Добочинская улыбается псу, начинает причмокивать. «Лишь бы не вырос в такого дебила, как мой». «Другого такого дебила, как твой, не было и нет», — отвечает Агата. Обе улыбаются. Из дома выходит отец. поднимает руки со ступенек, берёт его на руки. Поставь его, не носи тяжести, чтоп тебе, говорит Дыбачинская. Дочка подписала торт, говорит он. Это хорошо, отвечает Агата. Могу я посмотреть? спрашивает отец. Дыбачинская молча машет нам и садится в свою машину. Юстина подходит ко мне, берёт меня за руку, сильно сжимает. Пойдёмте, говорит отец и исчезает в доме. От боли он волочит ноги словно старик, потерял пружинистость, разом постарел на пяток лет. С этой перспективы из-под дома видно, что таким он уже будет всегда.